Петр Федорович позже выехал из гостилиц. Он также был неспокоен и возбужден. Постой, матушка-голубушка. Недолго ждать. Послезавтра в субботу мой праздник. День Петра и Павла надолго останется памятен. Все готово. Елизавета Романовна согласна и принц Иоанн под рукой. Гетман обещает полнейший успех. Покажу принца народу. Провозглашу наследником и обвенчаюсь. Жену и сына запрув в Лисербурге. Устрою временное регенство из князя Никиты Трубецкого, Гудовича и дяди принца Жоржа. И с армией в поход. Все готово. Они не ожидают. Какая тишина. Какая. Мир. И не подозревает, что ему готовится. Воздух и не желахнет кругом ни звука. Сколько величия и сколько силы в душе зоркого, осторожного, решительного человека Панина пошли в Швецию сдавить тамошние своеволия. Гетманом сделаю Гудовича. Но главное, главное, свет загремит от нежданной вести, и новая великая страница прибавится к истории Третьего Петра. За полчаса до возвращения государя с предательского пира любимый его араб Нарцис. Пришел к нему в рабочий кабинет и оставил на письменном столе письмо, присланное стайным гонцом от бывшего государева парикмахера Брессана. То был донос о заговоре. Петр Федорович, отыскивая сигары, увидел возле них пакет и даже хотел его вскрыть. Весьма секретное и нужное. Я слишком устал, чтобы браться за дела до завтрашнего утра. Государь рассеянно повертел в руках письмо с доносом о заговоре и бросил его на этажерку в кучу других, заготовленных на утро бумаг. Он прошел в спальню, стал раздеваться и задумался. «Концерт природы, концерт душевных страстей, так, кажется, я читал». Его манило из комнаты на воздух. Император снял со стены любимую скрипку Подарок виртоза Тастини. Вышел с ней на балкон и долго в тишине раздавались звуки нежных коватин и постарались.